От полуношницы до утренней монах в келью не возвращается, даже если ночь еще глубока. Послушники отправились при наставнике в капитулярный зал учить псалмы. Одни монахи задержались в церкви для ухода за богослужебной утварью, другие большинство вышли во двор и прохаживались в молчаливой медитации. Так же и мы с Вильгельмом, служки, покуда спали, и продолжали спать даже тогда, когда мы, при темных еще небесах, последовали в церковь к утренне. Начали псалмами, из коих один, приуроченный к понедельнику, звучал так жутко, что я снова погрузился в давешние страхи. Меня испугало, что именно на этот день предуказаны такие суровые слова. «Нечестивый хвалится похотью души своей». В надмении своем пренебрегает Господа. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучения и пагуба. Трепет беспокойства только усилился, когда после хвалитных псалмов по уставу читали апокалипсис. И в памяти снова возникли фигуры портала, овладевшие накануне и взором моим и душой. Но вот кончились и респонсорий, и гимн, и стихира, и зазвучала евангельская песнь. Тогда я заметил за окнами хора, в точности над алтарем, беловатое сияние. От него затрепетали краски витражей, прежде безжизненные полночной тени. Это не заря еще была, к заре приурочен час первый, Она занимается в тот момент, когда монахи поют «Господь сепредивное сияние святости» и «Зарождается свет на востоке». То был первый робкий проблеск, предчувствие зимней зари, но его было достаточно, чтобы сердце мое снова просветлело. Было совершенно достаточно той нежной полутьмы, которая в нефах собора заместила собою Мрачную ночную мглу. Мы пели из божественной книги, Свидетельствовали о слове, Сошедшем просвещать народы, И я будто зреть мог, Как дневное светило Всем сиянием и жаром Заполняет храм. Свечение, пока еще не видное, Казалось мне, исходило от нашей песни. Мистический крин раскрывался мне, Благовоннейший между Крестовинами вольт. Благословено Господь За миг сего невыразимого блаженства. немо молился я и спрашивал у сердца, Чего ты, глупая, страшилась? Внезапно из-за северного портала Послышался шум. Я поразился, до чего нагло Здешняя челядь, берясь за работу, Мешает богослужению. Но трое свинарей с перепуганными лицами вошли в храм и что-то зашептали аббату. Тот было сделал жест, чтобы они утихли, вероятно, не желая нарушать чин. Но показались другие слуги. Голоса звучали все громче. «Там мертвец, мертвец!» — крикнул кто-то, а в ответ ему «Мертвый монах! Ты что, не видел башмаки?» Певчие смолкли. Аббат поспешил вон махнув Келлорю, чтоб следовал за ним. Вильгельм двинулся за Келлорем, а дальше и другие монахи побросали места и ринулись на улицу. Небо уже светилось, и от снега, укрывавшего землю, равнина казалась светлее. На задворках хора, перед скотным двором, где вчера вечером установили огромную посудину, полную свиной крови, какой-то странный предмет — По виду крестообразный высовывался из бочки, как будто два шеста, воткнутые в землю, на которые вешают тряпье, чтобы отпугивать ворон. Но то были не шесты, а человеческие ноги.